потом проведенному в уложении, всех привлечь к работе на государство и строго регулировать народный труд в интересах казны. Особенно неудобны были для него состояния закладчиков и вольных людей, грозившие постепенным оскудением ратных сил и иссякновением самых источников государственного дохода. Пользуясь правом отказа от личной свободы,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 строение получили характер сословий, а самый процесс, которым они созидались, можно назвать фиксацией, утверждением состояний. Так как этот процесс совершался на счет свободонародного труда, то и достигавшийся им результат следует отнести к числу жертв общества в пользу государства.